Шесть-семь шагов у соперника Жихарь все-таки выиграл и полетел лицом вниз. Царь Соломон вовремя успел растопырить ноги и упереться в дорогу посохом, а то бы совсем задавил беднягу. «Моя взяла!» прохрипел богатырь и закатил глаза. Тут в очередной раз вернулись челноки Китаврас и Будемир. Петуха царь взял на руки, а Жихаря перекинули через спину Кентавраса. Почтенный полуконь легко поскакал вперед, а царь Соломон огляделся и маленько жульничал, противу своего же обета. Оседлал посох и невысоко полетел над дорогой. Конец посоха чертил в пыли загогулины. «Если бы на нас сейчас напали, — сказал царь, когда вся малая дружина собралась возле принца, то нас бы зарезали все равно как маленьких баранчиков, так что впредь не стоит устраивать подобных состязаний, ведь мы в походе». Жихарь совсем был собрался поведать Артуру, что победил, но почему-то передумал. Будет еще время ему нос утереть. Соломон и Китоврас тоже помалкивали. Не хватало еще, чтобы двое главных бойцов передрались. При этом царь придумал для принца такой хитрый ответ, что и Жихарь в него поверил. На заставе перед поселением возникла заминка, потому что там стояли стражники и требовали подорожный сбор или мыта. Выяснилось, что лишь у Жихаря есть несколько монет, которые надеялся употребить на съестное и хмельное. Кроме того, оказалось, что невозможно определить размер мыта за китовраса. Кто он? Конь или же всадник? Петух Будимир немедленно прикинулся зарезанным. Вдруг за живую птицу здесь особая плата. Жихарь сгоряча предложил стражникам вместо денег поубивать их на месте. Но стражники возразили и разинули рты, мне поднять тревогу. Вмешался царь Соломон и объявил, что жихрь – блаженный дурачок, которого ведут лечиться к известному знахарю. Стражники заметили, что дуракам мечей и кистеней не доверяют в руки. Один из них приглядел себе и потребовал кольцо царя Соломона. Слышавший кое-что об этом кольце, Яртур взялся было за меч, но царь, ядовито улыбаясь, снял с кольца украшение и протянул его стражнику. Лицо у царя сразу же сделалось глупое-глупое, а у стражника, напротив, осветилось разумом неслыханной силы, и даже невеличка голова его явственно затрещала от непривычной умственной работы. Помудревший внезапно мздоимец представил себе неприятности, бывающие обыкновенно от большого ума, и поспешно вернул кольцо владельцу. Владыка Израильский снова стал самим собой и начал яростно рядиться. Стражники робко возражали и хлопали глазами. Царь наглядно и убедительно доказал, что в данном случае как раз они сами, стражники, должны еще приплатить путникам за вход в город. Потом царь смилостивился, подробно изучил расценки, достал свои счеты, пощелкал костяшками, велел всем садиться верхом на китовраса и объяснил, что за трех всадников на одном коне плата получается совсем пустяковая. Замороченные стражники обрадовались и одной единственной монетки, а стенающий от натуги китовраз провёз своих многопудовых наездников за ворота.